Обстоятельства заставили капитана Деруса ждать прохода кортежа, заканчивающегося живыми сценами из Старого и Нового Завета, чтобы увезти арестованных. Ему был дан приказ припроводить их во дворец, а для этого нужно было пересечь площадь. Все это время матье Готтерен плакал, рвал на себе волосы, а молодая горожанка, заступившаяся за Катрин, пыталась его успокоить. Он хотел поговорить со своей племянницей, но стража не разрешила. С ужасом Матье представил себе катастрофические последствия. Наверняка ее, такую неосторожную, бросят за решетку, потом осудят и повесят, или даже сожгут, как ведьму, а его дом разрушат, его самого выгонят из города, и придется ему бродить по дорогам вместе с семьей и просить подаяния до тех пор, пока Всевышний не жалится над ним и не заберет его к себе. А Катрин, придя в себя, сохраняла холодное спокойствие. Стражники связали ей руки, и она стояла прямая в своем разорванном платье, обнажившем плечи и шею с распущенными волосами, пренебрегая полулесными, полушутливыми и скорее непристойными замечаниями, которые были вызваны ее красотой. Она понимала, что означали все эти взгляды, направленные на нее, и даже находила в душе забавно видеть капитана, который, покраснев, отводил глаза, когда случайные взгляды встречались. Руссе был молод, и внешность арестована явно и не без оснований смущала его. Когда мимо них прошла последняя аллегория, заикающийся Даниэль среди фантастических чудовищ. Он раздвинул толпу и быстрым шагом увел арестованных. Площадь пересекли почти бегом. Бедный Матьё в слезах спешил за ними. Его берет сбился. Широкое, помятое лицо напоминало мордашку расстроенного ребенка. Дойдя до входа во дворец, несчастный дядюшка увидел, как пики охранников скрестились перед его грудью и принудили его отказаться от мысли следовать дальше за племянницей. С болью в сердце он уселся на тумбу, и слезы полились ручьем из его глаз. Он был уверен, что увидит Катрин снова только по дороге на эшафот. К своему большому удивлению, войдя под своды дворца, Катрин констатировала, что ее отделили от противника. Стражники, охранявшие Скорняка, взяли налево во двор, тогда как Руссе повел свою пленницу к большой лестнице. — Вы не поведете меня в тюрьму? — спросила она. Капитан не ответил. Его глаза угрюмо и неподвижно смотрели из-под поднятого забрала шлема. Он шел вперед, как хорошо отрегулированная заводная игрушка. Катрин не приходило в голову, что он не смотрел на нее и даже не отвечал только потому, что чувствовал, как замирало его сердце, когда взгляд падал на нее. Впервые в жизни Жак де Руссе ненавидел строгость своих же инструкций. Лестница заканчивалась галереей из которой через дверь они вошли в большую, роскошно обставленную комнату, затем прошли еще одну комнату, поменьше, увешанную гобеленами, изображавшими каких-то людей. По мгновению руки капитана в стене комнаты открылась дверь, задрапированная гобеленом. «Входите!» — пригласил он. Только теперь изумленная Екатерина увидела, что капитан сопровождал ее в одиночку а солдаты исчезли, как по мановению волшебной палочки. На пороге комнаты Руссе разрезал веревки ударом кинжала и подтолкнул ее внутрь. Дверь за ней бесшумно закрылась. И когда Катрина обернулась посмотреть, где ее тюремщик, она не поверила своим глазам. Дверь тоже исчезла. Со вздохом облегчения девушка принялась изучать свою тюрьму. Это была небольшая комната, редкого великолепия. Стены, обтянутые золотистой материей, подчеркивали значительность большой кровати, покрытой черного велюром. Никаких гербов не было у изголовья. Только два грифона из чистого золота с изумрудными глазами и золотые шнуры, поддерживающие темные куртины. Перед высоким белым камином на подставке из эбенового дерева несколько изящных вещичек вокруг большого хрустального кубка, ножка и крышка, которого были украшены золотом и крупным жемчугом. Между двух узких и высоких окон большой эбеновый сундук с золотой вазой, отделанной эмалью, над которой возвышался огромный букет алых роз. Осторожными шагами Катрин прошла по толстому шерстяному ковру черно-красных оттенков. Она не могла знать что он только недавно прибыл из далекого Самарканда с большим венецианским караваном кораблей, которые еще и сейчас стояли на якоре в Дамме. В большом зеркале, повешенном на стене, она увидела свое отражение. Сверкающие глаза, блестящие, как золото, растрепанные волосы, разорванное платье, обнаженные больше, чем надо, тело. Смутившись при мысли, что все эти люди могли ее видеть в таком беспорядке, она поискала вокруг себя какой-нибудь кусок ткани, чтобы прикрыть плечи, и, не найдя ничего подходящего, удовлетворилась тем, что прикрыла руками наполовину обнаженную грудь. Она чувствовала себя усталой и хотела есть. Обладая сильной натурой, Катрин даже в самые тяжелые моменты жизни не теряла аппетита. Но в этой так хорошо закрытой комнате с невидимыми дверями не было ничего съестного. Вздохнув, она устроилась в одном из двух кресел из резного эбенового дерева с высокой прямой спинкой, стоявших друг против друга у камина. Они были достаточно удобны благодаря большим и мягким подушкам из черного велюра с золотой отделкой. Катрин свернулась с калачиком, как кошка, удостоверилась, что здесь ей удобно, и, так как ей ничего другого не оставалось, заснула. Будущая судьба беспокоила ее гораздо меньше, чем бедного дядюшку Матьею. Коли ее привели в такую красивую комнату, значит, обойдется без палача. Вздрогнув, она проснулась, подсознательно встревоженная чьим-то присутствием. И действительно, перед ней стоял, заложив руки за спину и слегка расставив ноги худой и высокий молодой человек. С легким вскриком, полуиспуганная, полуудивленная, Катрин вскочила на ноги и посмотрела на вошедшего. Это был герцог Филипп, собственной персоной. Он сменил свои старинные доспехи на короткую куртку из черного велюра и штаны, обтягивающие его худые мускулистые ноги. Короткие белокурые волосы не доходили до ушей. Строгий костюм подчеркивал его молодость, ему было лет двадцать шесть. Он улыбался. Улыбка сопроводила и неловкий реверанс, не совсем проснувшийся Катрин. — Ох, монсеньор, мне стыдно. Ты так крепко спала, что я не решился будить. Нет причин извиняться. Это был очень милый спектакль. Покраснев от конфуза и обнаружив, что Филипп на нее внимательно смотрит, Катрин вспомнила о своем платье и прикрылась руками. Чтобы оправдать эту стыдливость, она отступила от герцога на несколько шагов и слегка пожала плечами. — А теперь поговорим немного, моя красивая возмутительница спокойствия. Скажи мне вначале, кто ты есть? — Ваша пленница, мансеньор. — А еще? — Ничего больше потому что вы разговариваете со мной на «ты». Я из благородной семьи и не преступница, а так как я и не служанка, то мой арест не может быть достаточной причиной, чтобы ко мне так обращаться. На лице Филиппа мелькнула полулюбопытная, полувопросительная улыбка. Яркая красота этой девушки поразила его с первого взгляда. Но теперь, когда она была рядом, он открывал в ней нечто большее, некую интимную ценность, качество, которое он не рассчитывал встретить. Однако он не хотел еще признавать это качество, и на его лице появилась насмешливая улыбка, когда он сказал «Извините меня в таком случае, моя демуазель, не соблаговолите ли вы мне сказать, кто вы такая?» Я думал, что знаю всех красивых девушек в этом городе, Вас же я до сих пор не видел. Не говорите Дуазельмон монсеньор», я ею еще не была. А в этот город я приехала вместе с дядей на рынок тканей. В те времена говорили Дмуазель, обращаясь к женщинам и девушкам благородного происхождения, или к горожанкам вышедшим замуж, поскольку Катрин была из семьи горожанина, буржуа, принадлежавшего к сословию ремесленников, ее можно было называть демуазель только после выхода замуж. Откуда вы в таком случае? Я родилась в Париже, но живу в Дижоне после того, как ваши друзья-кабошисты повесили моего отца-ювелира на мосту понто -Шанш. Улыбка пропала с губ Филиппа, и они сложились в твердую складку. Поставив одну ногу на угол сундука, он присел и стал обрывать лепестки из цветов, стоящих перед ним. «Значит, одна из арманьяков». Вот почему ты нарушила процессию. Люди вашего сорта, моя красавица, должны знать, что им нельзя приезжать сюда, не подвергая себя риску. Странная смелость на самом деле, когда принадлежишь к тем, кто убил моего любимого отца. «Я не из арманьяков». Запротестовала Катрин, покраснев от гнева, оскорбительное и одновременно угрожающее поведение герцога возмутило ее до крайности. Такое она ему была малосимпатична. Голосом, в котором проступало раздражение, она продолжила. — Я не принадлежу ни к одной партии, но ваши друзья повесили моего отца, потому что я хотел у них вырвать человека, находившегося на службе вашей сестры. «Молодого человека, о помиловании которого она безуспешно просила у вас и у вашего горячо любимого папочки, вы не припоминаете?» «Дело было в Аквитанском дворце. Мадам Маргарита в слезах стояла на коленях и молилась за спасение Мишеля, да монслови! замолчите Я не хочу вспоминать об одном из самых ужасных дней моей молодости. Невозможно было спасти Мишеля, не скомпрометировав себя. — Было невозможно, — усмехнулась Катрин. — Однако я, совсем девчонка, хотела попытаться. За это повесили моего отца, а я и моя мать изгнаны. Мы вынуждены были бежать в Дижон, где у моего дяди лавка ткани. Вот там я и живу после этой драмы. Воцарилась тишина. Катрина, Хваченная воспоминаниями О тех мрачных днях, Чувствовала, что ее сердце Стучит, как сумасшедшее. Хмурое лицо Филиппа Не предвещало ничего хорошего. Только что он был готов Бросить дерзкую девушку В подземелье И сделать то же самое С дядюшкой Матьё И всеми ее родственниками. И все же Если бы красный силуэт палача внезапно возник в роскошной комнате, она повторила бы слово в слово все, что она бросила в лицо грозному хозяину Бургундии. Она испытывала даже что-то вроде внутреннего удовлетворения от того, что так поступило. В какой-то мере это был реванш за прошлое. Катрин глубоко вздохнула, отбросила назад волосы и спросила, «Что вы сделаете со мной, монсеньор? «Мой дядя сильно волнуется из-за меня. Он хотел бы определенности, если даже речь идет о худшем». Филипп гневно дернул плечом и выбросил за окно розу или, скорее, то, что от нее осталось. Оставив свою небрежную позу, сделал несколько шагов в сторону Катрин. «Что я с вами сделаю?» Конечно, за нарушение хода процессии вас следовало бы наказать. Но вы без того настолько мною недовольны, что я боюсь вам вовсе опротивить. И потом, я хочу, чтобы мы стали друзьями. В конце концов, девушка имеет право защищаться, когда на нее нападают, а этот человек, который осмелился... Значит, сеньор, этот несчастный, пострадает из-за меня. В таком случае простите его, как я прощаю. Его жест не заслуживает такого шума. Пристальный взгляд засмущал Катрин. И чтобы избежать его, она подошла к зеркалу, посмотрелась в него, но увидела не себя. Отражение герцога появилось в золотом овале за ее спиной. Оно возвышалось над ней, и вдруг она вздрогнула, Две руки обняли ее за плечи. Два одинаково бледных лица были заключены в зеркале. Глаза молодого герцога горели странным огнем, его руки слегка подрагивали, он наклонился еще ниже, и его горячее дыхание согревало шею девушки, в то время как в зеркале его взгляд был в плену у нее. Этот грубиян заслуживает смерти. Он осмелился сделать то, что я не осмеливаюсь, несмотря на мое желание. Вы слишком красивы, и боюсь, что вдали от вас я не буду находить себе места. Когда вы должны уехать из города? Как только закончится процессия, вещи собраны, наши мулы готовы. Тогда поезжайте сегодня же вечером, чтобы завтра к утру вы были как можно дальше от Брюгги. Пропуск откроет вам двери города и обеспечит беспрепятственное путешествие. Мы увидимся в Дижоне или в другом месте. Смущенная и смутно встревоженная руками, которые ее по-прежнему держали, Катрин почувствовала, как странно возбуждена. Голос Филиппа был одновременно суровым и теплым, повелительным нежным, она боролась с желанием прильнуть к нему. «Встретимся в Дижоне, монсеньор. Что может сделать грозный герцог Бургундский с бедной племянницей торговца, кроме как уничтожить ее доброе имя?» — спросила она с оттенком вызова, который ударил Филиппа как хлыст. Покинув плечи, его руки затерялись в душистых волнах волос. На короткое время он укрыл в них и свое лицо. Некакетничей, прошептал он нежно: "Тебе хорошо известно, какое ты произвела на меня впечатление и безжалостно играешь на этом". Любовь принца не обязательно приводит к потере чести. Ты прекрасно знаешь, что я сделаю невозможное, чтобы ты стала моей. Ты не была бы дочерью Евы, если бы не умела читать желания мужчины в его глазах. — Монсеньор! — запротестовала она. Катрин хотела освободиться, но он крепко держал ее. Оболеваемый неуемным желанием, он притронулся губами к нежной впадинке у шеи, скрытой тенью ее мягких волос. Катрин резко вздрогнула, ее протест перешел в крик. «Жальтесь, мансеньор! Не заставляйте меня дать вам пощечину, это будет слишком много для одного дня». Он медленно отпустил ее и отстранился. Лицо его покраснело. Серые глаза глядели смущенно, руки дрожали, и вдруг он рассмеялся. — Прости меня. Видимо, суждено, что сегодня тебе будут говорить о твоей красоте в выражениях «слишком горячих». Я потерял голову и, признаюсь, я понимаю этого невоспитанного скорняка, но ты сама виновата. Говоря это, он подошел к сундуку, достал длинное манто из коричневого велюра с капюшоном, отделанное бесценным мехом соболя, и ловко накинул его на Катрин. Она исчезла в нем полностью. Разорванное платье, красивые соблазнительные плечи, обнаженная шея нашли укрытие, в котором нуждалась кипящая кровь Филиппа. Осталась видимой только голова, увенчанная золотом волос, который он плевывался с чувством неясной надежды. Ты еще красивее. Убирайся, убирайся быстро, пока мои демоны успокоились, но не забывай, что я тебя отыщу. Он подтолкнул ее к замаскированной двери, которое беззвучно открылось. Блестящие доспехи стражника появились в дверном просвете. — Подожди, — сказал Филипп. Он ушел из комнаты и вернулся через несколько минут с пергаментом, скрепленным печатью, и протянул его своей гости. — Пропуск. Уходи быстро. И если ты хоть немного будешь думать обо мне, я буду считать себя счастливым. Я подумаю, — ответила она, улыбаясь, — но, Ваше Величество, отдает себе отчет, что оно снова говорит мне «ты». Раздался молодой, звонкий, непринужденный смех Филиппа. Все-таки не удержалась. Какое-то чувство заставляет меня говорить «ты». Возможно, это потому, что в душе, я надеюсь, придет тот день, когда я на это буду иметь и право. Опираясь рукой на дверь, он задержался еще немного. Свободной рукой Филипп с нежностью привлек ее к себе, и пока девушка не успела опомниться, легко поцеловал ее в губы, а затем отпустил. «Мне так этого хотелось!» — произнес он, как бы извиняясь, — «теперь иди». Его рука скользнула по темному велюру, словно выражая сожаление, что он ее отпускает. Она вышла, проскользнула мимо стражника, который должен был ее отвезти к дяде, и еще раз Филипп задержал ее. «Подождите». Огорченно улыбнувшись, спросил. «Я даже не знаю, как тебя зовут». «Меня зовут Катрин, он сеньор». Катрин Легуа, сказала она, наклонившись в столь глубоком реверансе, что ее лицо оказалось на высоте его колен. Он хотел поднять ее, но она ловко уклонилась и, улыбаясь, пошла за охранником, звеневшим шпорами по белым плиткам мраморного пола. Ни разу она не оглянулась на того, кто, улыбаясь, смотрел ей вслед. Впервые Филипп Бургундский выпустил из своих рук невредимую желанную женщину, но Катрин об этом не знала. У нее стоял шум в голове, и, несмотря на короткий сон, она чувствовала себя разбитой. Ей очень хотелось лечь в кровать и вытянуться на свежих простынях.